Глава тридцать первая Ариадна Когда Тимур уходит, я так и остаюсь сидеть с широко распахнутыми глазами и открытой на коленях книгой. Минотавр жив. Он точно будет искать меня. Что Тимур сказал про моего отца? Нахмурившись, откладываю книгу на подлокотник и тороплюсь в спальню за женихом. Захожу в ванную в тот момент, когда Тимур уже настраивает воду в душе. «Откуда ты знаешь, что отец будет помогать Минотавру?» – спрашивала. Варламов бросает на меня взгляд и заходит под тропический душ. Совершенно не стесняясь своей ноготы, поворачивается лицом ко мне и, проведя рукой по мокрым волосам, берет с полки шампунь. «Оттуда же, откуда узнал, что ты у Минотавра на острове?» Оттуда же, откуда узнал, что он собирается сделать с тобой, и что он не родной сын твоему отцу. "А рядом в клане твоего отца у меня есть свои люди". Тогда почему ты думаешь, что в твоём его людей нет? Потому что я казнил их всех. отвечает он и смотрит на меня совершенно серьёзно, после чего начинает вспенивать шампунь на волосах. Отворачивается и смывает шампунь. а после берет мочалку с гелем для душа. Я вздыхаю и прижимаю спиной к углу, упершись в него ладонями. Молча рассеянно наблюдаю за тем, как моется Тимур, как по его телу стекает пена, когда он ее смывает, как играют мышцы под кожей. Завороженно обвожу взглядом каждый сантиметр безупречного тела. Мне кажется, что я наслаждаюсь только эстетически, но правда в том, что внизу живота скапливается тепло, которое разливается по нему и омывает бёдра. Что ты собираешься делать? спрашиваю наконец. Домыться, что-нибудь съесть или лечь спать? Тимур, ты же понимаешь, что я не об этом спрашиваю. Он смотрит на меня искоса, слегка прищурившись, как будто прикидывает, стоит ли делиться со мной важной информацией. Знаешь, Ариадна, почему я решил на тебе жениться? Мне плевать на вендетту. И если бы твой отец устроил охоту на мой клан, я бы просто вырезал вас всех собственными руками. Он замолкает, умывается, потом выключает воду и выйдя из душа, оборачивает бёдра полотенцем. Чистит зубы, давай мне время подобрать ответ на его вопрос. А я понятия не имею, что сказать. Закончив, Тимур подходит ближе и ставит руку на угол над моей головой. Нависает так, что кажется, будто он окружил меня собой и мне не выбраться. Тёмные глаза Тимура впиваются в меня, заставляя сердце то ускоряться, то практически останавливаться. Ну, спрашивает. Знаешь? Нет, отвечаю негромко. Потому что мне нужна умная жена. Они трофейная кукла, как их растят во всех кланах. Единственное, чем твой отец смог заслужить уважение в моих глазах, это тем, что позволил своим дочерям получить образование и не давал достаточно свободы, чтобы вы не пошли во все тяжкие. Во всём остальном он мудак. Если бы папа не предложил тебе на мне жениться, сам бы ты никогда до этого не додумался. А иначе зачем бы ты так долго ждал? Тимур усмехается, подхватывает пальцами тонкую прядь моих волос и наматывает её на палец. Твой папа не предлагал мне жениться. Это предложил совет Семирых. Я подумал и согласился. Кто откажется от сексуальной, умной жены? Ты не ответил на мой вопрос о том, что планируешь делать дальше. При самых оптимистичных раскладах я женюсь на тебе. Убью твоего отца, затем минотавра, займу трон крестовских, как твой муж, и будем мы жить долго и часто. Счастливо, поправляю его. Возможно даже так. Кивает. А при плохих раскладах? Тимур отпускает мою прядь и проводит зубами по нижней губе. А при плохих рядно. Ты скорее всего станешь инструментом в моих руках. Но если ты считаешь, что сможешь уйти от меня, спешу тебя разочаровать. Я не намерен отпускать тебя. Ещё секунду постояв, он отталкивается от угла и идёт в гардероб. А через минуту выходит оттуда в пижамных штанах, направляется в спальню, и я слышу, как он со вздохом ложится на матрас. Я прикидываю свои варианты, в который раз за день Только вот мне казалось, что я все факты разложила по полочкам, но стоило Тимуру появиться, и он опять спутал мне все карты. Вздохнув, захожу в гардероб, где выбираю простую белую футболку Тимура. Подхожу к кровати с другой стороны и устраиваюсь под одеялом. Мой жених гасит свет над своим ночным столиком. Я проделаю то же самое со своей стороны, погружая комнату в темноту. Ты собирался поесть. Напоминаю ему. Утром поем. Отзывается уставшим голосом. Мне нужна одежда. Закажи. Интернет у тебя работает. Я не знаю адрес, на который заказывать. Закажи с доставкой в пункт выдачи. Мои парни привезут. Ладно. Я закрываю глаза, пытаясь убедить себя в том, что надо поспать. Но сна ни в одном глазу. Горядно зовёт меня Тимур. М-м. Я не пытаюсь сделать тебе плохо. Наоборот, я заинтересован в том, чтобы ты выжила в этой войне. А идёт война? Конечно. Она и не прекращалась с момента создания Совета Семирых. Почему ты заинтересован во мне? Странно слышать такой вопрос от умной женщины. Подумай, и сама всё поймёшь. Он замолкает, а уже через пару минут я слышу его глубокое дыхание. Варламов уснул. Подумай. Я думаю, блин, целый долбаный день, но это не помогает. Единственное, что приходит мне в голову, что Тимур и правда метит в кресло моего отца. Ужасает то, что это не политика и не кресло в корпорации, где выигрывают за счёт грязных игр. Это мафия. И здесь ставки гораздо выше. Как же бесит, что именно мне надо делать выбор. Почему, чёрт побери, я не могу просто выйти замуж за нормального мужчину и строить хоть какое-то подобие обычной жизни? Почему нужно каждый день выживать? Мысли одолевают меня почти до утра. Когда небо начинает сиреть перед рассветом, я понимаю, что практически приняла решение. Теперь мне остаётся полагаться только на то, что в этом всём бардаке я каким-то чудом останусь в живых.